Глава 11. Демирон. Я уже бывал на Демироне в детстве, когда мои дни походили один на другой на корабле Гемилиона. Квантовый двигатель первого класса перенес королевский корабль на эту планету за считанные дни. Я провел их в каюте наедине с портативным спутником вселенской сети, изучая технологии и истории утраченных рас, о чем сохранилось крайне мало сведений. Пришла весточка от Ари сразу после испытания. В ней были искренние поздравления. Но я ей ничего не смог ответить, хотя она предлагала многое обсудить. Химера несколько раз звала меня к себе. Ей тоже что-то было нужно, но я включил природную наглость и обещал поговорить обо всем, чего она пожелает, уже на Домироне. Я не видел в ней мать. Все ее поступки были мне чужды в отличие от отца, с которым мы поговорили сразу после испытания через спутник. На подлете к Домирону в иллюминатор можно было увидеть колоссальную очередь из кораблей. Это была одна из немногих планет-заводов, которая занималась обслуживанием космических аппаратов любого типа. Я сидел в каюте на кровати и наблюдал за приближением к планете множество огней. Ни единого зеленого пятнышка внизу. Ни единого облачка над ней. В двери каюты постучали, и спутник в моей руке через систему корабля сообщил мне, что это Люциус. Я крикнул обычное «Заходи!», и он поспешил войти и встал возле стены иллюминатора. В эти дни я почти не видел моего друга. Соскочив с места, я тут же подошел и возмущенно сказал. «Долго будем в очереди стоять?» «С чего вы взяли?» Усмехнулся он. «В прошлый раз, когда я тут был, ожидание на проход через поле тянулось целую вечность». «В прошлый раз вы не летели на флагманском корабле королевской семьи. на Наногравировка с буквой G символ вашей семьи, да вы и так это знаете. Эта символика позволит вам пройти не просто без очереди, а через отдельный проход в поле, созданный специально для ваших кораблей». И Люциус не соврал. «Наше судно миновало ряды очередей и проследовало через отдельный проход. Только для нас. Долго мы там пробудем?» — спросил я, не отводя глаз от планеты завода. «Когда нам нужно было забрать вас с Земли, хватило двух стандартных дней, чтобы подготовить камуфляж. Но тогда мы очень спешили, чтобы скорее найти вас». «А ты хочешь спуститься на Землю со мной, Люциус?» Я внимательно посмотрел на него. — Я в любом случае последую за вами, потому что небезопасно отправлять вас одного. — Я покажу тебе землю, она прекрасна, — улыбнулся я. — Да, я буду рад. В прошлое посещение мы мельком осмотрели окрестности только одного города. — Как думаешь, Элис согласится отправиться со мной на Лоракс? — спросил я, покусывая палец от волнения перед предстоящей встречей. Внутри меня всегда что-то трепетало, когда я думал о своей подруге детства. «В делах любовных сложно угадать», — ответил Люциус неспешно. «Но я думаю, что она согласится. Добрая половина вселенной запросто бы продала душу, чтобы войти в вашу семью. А вы предлагаете этой девушке всевозможные блага цивилизации только за то, чтобы она была рядом». «Но я же не хочу ее купить. С ней это точно не сработает». — нервно возмутился я, и неприятный ком подступил к горлу. — Странная фраза «купить». Вы предлагаете ей свою любовь с возможностью лучшей жизни. Это, скорее, здравый смысл. — Ты определенно прав. Я помолчал, а потом опять спросил. — А мы можем прогуляться по Домирону? В детстве мне не позволили выйти из корабля и пройтись немного. — Да, только придется взять с собой побольше охраны. — Ваше лицо теперь известно всей Вселенной. И поверьте мне, недоброжелателей везде хватает. Тем более, это планета с преобладающим числом рабочих. Люди идут работать руками только от крайней нужды. — Будем осторожны. Но я хочу осмотреть все, что успеем. Люциус кивнул мне в ответ. Корабль максимально снизил скорость у голубого светящегося защитного поля, и для нас незамедлительно открылся проход. Демирон казался одним огромным городом, величиной с целую планету, которая по размерам не уступала Земле. Но, присмотревшись получше, можно было разглядеть сотни отдельных городков, соединенных друг с другом крытыми электромагнитными дорогами для перевозки грузов. Каждый город обслуживал определенный класс двигателей. И мы, конечно, держали курс к самым высоким башням, где находилась стоянка для королевских кораблей. Наш звездолет приземлился в отдельную башню с печатью королевского рода, шлюзы которой уже держали открытыми в ожидании. В этом же городе обслуживали и другие аппараты с двигателями первого класса, но далеко от нашего места посадки. Мы вышли на стоянку. Она была заполнена наполовину, и некоторые звездолеты обслуживались прямо на месте. Мы с Люциусом специально выходили последними, чтобы я не столкнулся с холодным взглядом моей матери. Устроить бойню среди собственных детей, моих братьев и сестер — это никак не укладывалось в моей голове. Гравитационный лифт отвез нас на самый верх башни. Люциус проводил меня в просторную комнату со стеклянными стенами. Одной голосовой командой он показал, как они становятся прозрачными внутри и зеркальными снаружи. Комната была обставлена современно, но просто. Ее освещали линейные гидролампы регулируемой мощности и оттенка света. Вся мебель, как и везде в обжитой вселенной, силой обратной гравитации держалась на некотором расстоянии от пола. Я положил на парящую кровать свой меч. Единственное мое имущество. «Когда мы пойдем смотреть город?» — сразу же я спросил у Люциуса. «Когда вам угодно», — ответил он, рассматривая город за стеной. Сверху открывался непревзойденный вид. Между башнями пролетало множество катеров, соблюдавших неизвестные мне правила воздушного движения. Они двигались по цепочке от одной башни к другой, периодически пропуская новую очередь катеров. Я заметил, что более массивные воздушные суда двигались ниже мелких, более маневренных. Башни не отличались формой, только размерами и высотой. Все правильных пропорций с широким основанием для парковки космических кораблей. В городе не было никаких растений, а воздух подавался из терраформирующих капсул между городами, которые автоматически воспроизводили и очищали воздух. А очищать его нужно было не только от углекислого газа, но и от вредных примесей многочисленных производств. Люди решили максимально рационально использовать пространство планеты и очистить его от своих же легких. «Здесь все такое серое», — печально сказал я, не отрывая глаз от происходящего за стеклянной стеной. «Эффект металла. Растения растут на богатых планетах. «Невыгодно сохранять их там, где централизуется производство». «Мы можем выдвинуться сейчас?» Я посмотрел на друга. «Да, я только предупрежу, командира солдат. Мы можем посмотреть город с воздуха. Сутки здесь длятся 40 часов, и до заката еще уйма времени». «Нет», — покачал я головой. «Я бы хотел пройтись, приблизиться к этой планете». «Как пожелаете». Отряд вооруженных солдат подошел к дверям моей комнаты через 15 минут. Меч брать я не стал. Он все равно не сравнится с плазменным оружием этих бравых вояк. Все наши охранники были одеты в такие же черные костюмы, как и тот, что я позаимствовал у Макрона при побеге с Лоракса. Мы спустились на поверхность планеты на том же гравитационном лифте. Люциус шел подле меня, а солдаты старались идти вокруг нас. Это напрягало и загораживало обзор. «А почему нельзя попросить их расступиться или оставить хоть какое-то пространство перед нами?» Возмущенно, размахивая руками перед собой, спросил я у Люциуса. «Для безопасности так лучше не делать». «А я могу настоять?» Хитро поглядывая на него, я не оставлял выбора. Люциус в ответ только усмехнулся и тут же велел солдатам освободить пространство перед нами. «Так-то лучше». Сверху гудело множество пролетавших рядами катеров. Весь этот мир казался серым. Сотни оттенков черного и серого металла, безоблачное небо и едва заметный смог создавали печальную картину. Куда здесь можно сходить? Эммм, обратно в нашу башню. Эта планета не приспособлена для туристов. Тогда куда ходят рабочие? Они живут в подземных ярусах. Там общежития и квартиры для семей. Для них тут тоже мало развлечений. Люди едут работать вахтами по несколько стандартных лет. А те, кто победнее и не могут позволить себе часто летать между мирами, живут здесь семьями дольше. Это, по сути, планета-завод. Магазинов тут нет, все, что нужно, можно заказать через инфодатчик. Каждый может воспользоваться курьерскими службами. Так что самое интересное — это бары, кафе и центры развлечений, расположенные под землей. Но там скапливается всякий сброд. Туда мы тоже не пойдем», — разъяснил Люциус и слегка нахмурился, давая понять, что глупости я успею наделать и в другом месте. «Я бы не хотел тут жить», — с грустью констатировал я, пиная черные камешки под ногами. «Поэтому ваш дворец на Лораксе», — усмехнулся мой друг. «Там есть все, что можно пожелать». «А разве другие люди этого недостойны? «Это слишком тонкий вопрос, чтобы я мог ответить наверняка». «Если сравнивать с планетами других рас, то тут очень даже неплохо», — размышлял я вслух. «Вы имеете в виду галактику Альсон?» Люциус вдруг резко изменился в лице. «Не только», — ответил я и замолчал, разглядывая унылые окрестности. Мы бестолку слонялись по городу до заката, чему были совсем не рады сопровождавшие нас солдаты. Но вида не подавали. Люциус расспрашивал меня о моих странствиях, и я, конечно же, все в подробностях ему рассказывал. И сам удивлялся, как это остался жив до сих пор. Начинало темнеть, когда мы направились обратно к башне другим путем. После захода солнца город озарился множеством ярких огней. Темноту разгонял свет башен с прозрачными стенами. Из-за этого в гидролампах на улицах не было надобности. Мало кто ходил тут пешком, как мы. Я то и дело поглядывал наверх. Катера и прочие воздушные корабли излучали свечение самых разнообразных цветов. А шлюзы башен для космических кораблей открывались с мигающим светом для ориентации в темноте. Мы с Люциусом решили сократить путь до башни через подземный тоннель. Там было подозрительно тихо. От напряжения внутри не спасало даже потолочное освещение. Люциус велел солдатам быть наготове. Тихо и спешно мы продвигались вперед. Как вдруг нас осветили огни небольших портативных фонарей, и передние солдаты остановились. Огоньки стояли неподвижно. В один момент их свет погас, и потолочное освещение тоже разом выключилось. Перед глазами встал дым, от которого я начал задыхаться и отключаться. Впереди слышались плазменные выстрелы наших солдат. Но, похоже, у нападавших было куда более мощное оружие отражения. Все выстрелы плазмы летели назад. Что-то металлическое падало на асфальт. Дым настолько сковал меня, что я был не в силах до конца понимать происходящее. Закашляв, я упал на колени и потерял из вида Люциуса. Один из солдат лежал передо мной. По звуку я понял, что упал еще один. А потом перед глазами осталась только тьма. Я очнулся в тускло освещенном помещении без окон. Голова разрывалась от боли. Мне пришлось долго собираться с силами, чтобы встать на ноги и осмотреться. Стены по цвету напоминали обшивку корабля. Этот оттенок серого ни с чем не спутать. Одной рукой я держался за голову. Набравшись сил, я смог выкрикнуть. «Есть кто-нибудь здесь!» И так несколько раз. Никакого ответа. Я обошел большую квадратную комнату несколько раз. Еще раз убедился на ощупь, что обшивка сделана из вида измененного прочного углерода, которым покрывают космические корабли, чтобы те могли выдержать квантовые прыжки. В центре помещения располагался круглый разъем для подсоединения двигателей, диаметром примерно в 3 метра. Осмотрев его, я предположил, что это камера для испытаний квантовых двигателей, что значило только одно. Самому мне отсюда не выбраться. Если квантовые двигатели не способны повредить обшивку, то я подавно не смогу, сколько бы звездной энергии у меня не было. Стык двери было почти невозможно найти. Помещение оказалось задраено на молекулярном уровне. Неожиданно раздался цифровой голос из динамиков, находящихся где-то под обшивкой камеры. «Тебе отсюда не сбежать!» За фразой последовал отвратительный оцифрованный смех. — Зачем я вам нужен? — крикнул я, и мой голос эхом отразился от стен. — Мы не хотим тебя убивать. Мы не противники власти. Голос снова засмеялся. — Тогда кто вы? — спросил я уже без крика. — Нам все равно, что с тобой будет. Тебя оказалось очень легко поймать, Маркус Геронимус. Как такой дохляк прошел испытание? Голос засмеялся еще громче. «Что вам нужно?» «Выкуп». Теперь цифровой голос говорил серьезно. «Возможно, мы выпустим тебя, как только твоя семья заплатит». «Что значит «возможно»?» Возмущенно закричал я. Ответа не последовало. Много часов без еды и воды я сидел в этой камере. Самое ужасное, что из-за толстой обшивки стен у меня не было возможности связаться с моей звездой. Не чувствовался ее шепот внутри. Ходить надоело, я присел в угол и от скуки уснул. Не знаю, сколько минут или часов я проспал, но меня разбудил тот же цифровой голос из динамика. — У меня для тебя плохие новости! — говорил он четко, с яростной интонацией в голосе. Я сразу проснулся. Глаза еще слепались, но я все же спросил. — Какие? — «Ты знал, что у твоей семьи есть негласное правило?» «Какое? У них много правил!» Тяжело вздыхая, ответил я. «Оказывается, они никогда не платят выкуп за пленных членов своей семьи!» «И что же вы со мной сделаете?» Прокричал я и вскочил с места, озираясь по сторонам. «Ничего, без платы мы не можем тебя выпустить!» «Я же умру тут!» — кричал я во весь голос и калашматил по обшивке камеры. — Вы можете уйти и удаленно открыть дверь! — Это не в наших интересах. — Выпустите меня! Я прокричал последнюю фразу несколько раз, но динамик безнадежно умолк. Еще какое-то время ждал ответа, а потом потерял надежду. Похитители, похоже, были уже далеко отсюда. Без воды обычный человек медленно умирает за две недели. А вот сколько может продержаться планетотворец? Если это камера для испытаний двигателя, значит, меня должны найти рано или поздно. Хотя я не был ни в чем уверен. Похитители могли вывести меня в один из соседних городов, и тогда поиски явно затянутся. Сверхпрочная обшивка испытательной камеры не пропускала внутрь сторонние молекулы, и я не мог создать себе немного воды не мог вас звать к звезде, чтобы притянуть спасительную энергию и разнести здесь все к чертям. Но если без воды можно протянуть достаточно долго, то без воздуха нет. Хотя тут наблюдалась более благоприятная обстановка, чем в открытом космосе, в котором я уже не раз бывал. Если я смог выжить в столь неблагоприятных условиях тогда, смогу и сейчас». Осталось только понять, как включить где-то внутри себя режим энергосбережения и глубокого сна, схожего с анабиозом. Я лег на углеродный пол, закрыл глаза и старался дышать очень медленно. Так прошло несколько часов, пока дыхание не остановилось. Я почувствовал, как меня медленно покрывала склизкая пленка и не стал двигаться. Множество мыслей не давали уснуть, несмотря на то, что я пытался их отключить. В какой-то момент я приоткрыл глаза, что оказалось проблематичным. Перед ними оказалась склизкая полупрозрачная пленка, которая не порвалась от движений моих век. От нее исходило тонкое голубоватое свечение, как от квантовых двигателей при работе. Возможно, я накапливал именно их остаточную энергию в самом помещении. Но для чего мое тело это делает? Только догадываясь об ответах на эти трудные вопросы, я не стал двигаться, чтобы не повредить эту самую пленку. Неизвестно, сколько часов я бы еще пролежал так, периодически двигая только глазами, но свечение становилось все насыщеннее и ярче. В какой-то момент тусклый свет комнаты погас, и гидролампы с искрами разлетелись в углах. Несколько осколков упали на меня, но сразу соскользнули вниз по пленке. Теперь темноту пустой камеры развеивало одно мое собственное свечение. Шли часы, а я все еще не мог уснуть. Лежа на спине, периодически закрывая глаза, осознавал всю свою обреченность. В какой-то момент стало тепло. Свечение полностью покрыло меня, так что дальше голубого света ничего не было видно. Мне показалось, что я проваливаюсь. Тело постепенно уходило в толщу обшивки пола и медленно просачивалось вниз. Я поднял руки, положил их на грудь и так очень медленно скользил куда-то вниз. Вскоре я увидел выше себя прожженную углеродную яму. Оплавленные части повторяли силуэт моей фигуры. Я стал просачиваться быстрее. Выше меня остались несколько метров обшивки. Шли часы, и я метр за метром просачивался сквозь днище камеры. Про себя надеялся, что это не цокольный этаж и не открытый космос, и я куда-то упаду. Так и случилось. Сначала я почувствовал холодок по спине, потом ноги упали куда-то. А через пару минут я полностью приземлился на что-то металлическое. Мой странный кокон прожег одну из гидроламп. Осколки ее разбросало в разные стороны. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы разорвать склизкую пленку. Как только это произошло, свечение пропало. Тонкая прозрачная субстанция прилипла ко мне, и я брезгливо сбрасывал ее остатки на пол. Мои волосы слиплись от слизи, и я еле смахнул ее с лица и рук. Вся одежда пропиталась ею. Я оказался посреди длинного коридора с одинаковыми металлическими стенами и не видел конца ни с одной из сторон. Не было даже легкого дуновения ветерка, которое могло бы подсказать нужное направление. И я пошел в одну из сторон без каких-либо догадок, куда тут можно было бы выйти. На этот раз шел недолго и попал в отсек автоматической сборки двигателей. Людей не было, только множество роботов контролировали процесс сборки. Они не отреагировали на мое присутствие, и я двигался дальше. Это были простые механизмы, которые напоминали что-то гуманоидное, но полностью состояли из железа, проводов и способны были исполнять только одну предустановленную программу. Очередная функция по ограничению развития искусственного интеллекта, который и контролировал всевозможные процессы на производстве. Я осмотрел помещение, внизу которого находился. Роботы были заняты на конвейере, выпускавшем отдельные детали, которые по мостику передавались выше и собирались на более высоких ярусах. На стенах был нагар, что придавало им черный, смоляной оттенок а в воздухе висел смог с металлическим запахом, который исходил от станков, вытачивавших детали. В другом конце цеха я заметил лестницу, которая вела на ярус выше, и поспешил туда. На втором этаже находился выход на парковку для погрузочных катеров. Людей также не было. Скорее всего, из-за позднего времени суток на Домироне. Я только догадывался день или ночь сейчас. Катера активировались с помощью специальных кодов, которые мне не были известны. Пришлось отыскать лестницу на третий ярус. А чтобы добраться до нее, я пересек металлический мостик, проходивший над всеми производствами первого этажа. На третьем этаже мелкие детали обрабатывались более сложно устроенными роботами и также отправлялись по цепочке выше наверху в сотнях метрах надо мной множество рук щупалец собирали квантовый двигатель. Я не так хорошо в них разбирался чтобы с первого взгляда определить класс этой чудо техники и соответственно понять в каком городе нахожусь. но выше определенно должны были находиться люди. я потратил прорву времени на то чтобы осмотреть 10 ярусов производственного цеха, но так никого и не встретил. На последнем одиннадцатом ярусе я смотрел на сборку квантового двигателя в нескольких метрах от меня. Остатки слизи на мне снова загорелись голубым свечением. Я ощутил приятное тепло на этих участках кожи. Обойдя двигатель по круговому металлическому мостику, я увидел шахту гравитационного лифта. Впервые за столько часов на моем лице расплылась улыбка. Лифт не заставил себя долго ждать. Я быстро шагнул на светящуюся красную поверхность и увидел сенсорные обозначения в стене. Там было множество непонятных символов, но только на одном красовалась притягательная надпись Выход. На нее я и нажал. Сначала лифт отнес меня высоко вверх, а потом, сделав множество вертикальных поворотов, застыл на мгновение и снова устремился вниз. Ехал вниз гораздо дольше, чем изначально поднимался. Если верить Люциусу, то я мог попасть в общежитие работников, где мне могли помочь. Но нет. Я вышел из шахты лифта в огромное белое помещение. Цех наверху показался бы по сравнению с ним крошечным. Меня ослепил яркий белый свет, и на несколько секунд я прикрыл глаза руками. Передо мной выстроились сотни конвейеров, которые изготавливали вовсе не двигатели. Под стеклянными колбами автоматизированные аппараты плели самую настоящую плоть. Вдали я заметил нескольких андроидов и поспешил спрятаться между рядами. Мимо меня на прозрачной магнитной дороге проходили руки и ноги ужасных созданий. Сверху конвейер проводил мгновенные реакции по изменению кремния и углерода. Из последнего сплавляли экзоскелеты непробиваемых панцирей же преобразовывали в органические молекулы и отправляли на сборку мышц. Все эти органические детали припомнились мне в том существе, что напало на деревню на Ардентальте. Тут, варь, не так-то просто было победить. А тут я насчитал уже сотни похожих скелетов. Только вот для чего их делали? Тайком я выглядывал из укрытия, чтобы наблюдать за андроидами с металлическими человеческими лицами, которые бурно что-то обсуждали. Функции ограничения искусственного интеллекта тут и не пахнет. На кого они работали? На противников власти, искусственный интеллект или на мою собственную семью? Я недолго ждал, чтобы андроиды в белых халатах отвернулись и пошли к одному из конвейеров в противоположную от меня сторону. Тогда я быстро побежал обратно к лифту. Едва успел добежать до гравитационной платформы, как сработала сигнализация. Видимо, кто-то из андроидов вернулся и заметил меня. Ясный белый свет сменился мигающими красными огнями. И раздалась оглушительная сирена. Я активировал кнопку с изображением треугольника посреди панели управления в стене. И лифт понес меня наверх. Высоко. Я вышел на плоской крыше башни, где также располагался взлетно-посадочный пункт для небольших катеров. Но тут было пусто. Ничего, кроме обозначений для посадки. Мимо башни рядами пролетало множество воздушных судов. Солнце медленно восходило за моей спиной. Это были единственные краски жизни, которые хоть немного разукрасили серый вид города. Того самого города, по которому я прогуливался недавно вместе с Люциусом. Мне было тревожно за него. Я кричал и махал руками в надежде быть замеченным. Через несколько минут из гравитационного лифта вышли уже другие, вооруженные андроиды а их лица были обтянуты искусственной кожей. Только вот сами лица были одинаковые. Я все еще размахивал руками. Андроиды ринулись в мою сторону, как только один из катеров замедлился и остановился в воздухе над башней. Люк открылся, и я стремительно забрался внутрь. «Скорее!» — проорал я, даже не взглянув на спасителя. Андроиды стреляли плазменными зарядами. Но пилот, видимо, был тот еще лихач и увернулся почти от всех. Один плазменный заряд задел обшивку. Катер затрясло, но пилот смог сохранить равновесие своей посудины. «Смерть меня побери! Ты кто?» Возмущенно прокричал он, не оборачиваясь. «Можете отвезти меня в королевскую башню?» — крикнул я вместо ответа, бросив наговорившего беглый взгляд. Я не мог оторваться от окна, наблюдая суету и перестрелку снизу. — Вот нахал! — рявкнул пилот, уводя катер от плазменного огня. «Отвезете — Отвезете? — умоляюще спросил я снова и придвинулся к его креслу. Это был лысый мужчина с татуированными руками. Все еще не оборачиваясь, он спросил. — Ты же тот самый принц? — Наверное. Не знаешь что значит «тот самый». Злоусмехнулся я, проверяя, нет ли за нами еще какой-то погони. — Ну, тот, что выиграл испытание. — Я смотрел, — серьезно ответил пилот. — Да, меня зовут Маркус Геронимус, и я прошу вас отвезти меня в Королевскую башню. Четко выговаривая слова, почти потребовал я. — Какую именно? Тут половина башен королевской семьи, — усмехнулся Спаситель. — Она была самой высокой, как я помню. «Ну, хорошо. А мне награда причитается?» В голосе пилота звучала хитрая усмешка. «Попробую договориться». «Отлично. Мне бы новый катер, а то этот скоро совсем развалится». «Если получится, попрошу для вас не только это». «Здорово!» — воскликнул спаситель и погнал катер быстрее. «Нас никто не преследовал» хотя мой пилот нарушил всевозможные правила воздушного движения на Домироне. Он двигался напрямую к башне, облетая ряды прочих кораблей то сверху, то снизу, сбивая с толку других пилотов. Удивительно, как этот стремительный полет окончился без других происшествий. — Прошу разрешения на посадку! — передал пилот запрос к искомой башне. — У вас нет разрешения на посадку здесь. Прошу развернуться. — ответил из динамиков высокий цифровой голос. — Со мной ваш принц, и он хочет попасть именно в эту башню! — объяснил пилот, быстро перебирая кнопки на сенсорной панели. Голос в динамике умолк. Нам пришлось снизить скорость и кружить над башней в ожидании ответа. Неожиданно я услышал знакомый голос. — Маркус! — это был голос Люциуса. — Да, это я! Пусти нас! Радостно прокричал я, подскочив к панели управления. «Заходите на посадку в третьем шлюзе! Я вас встречу!» Пилот прокричал радостное «Ха-ха!» И мы начали снижаться. Мы не сразу нашли третий шлюз, который открылся при нашем приближении. Катер легонько приземлился на обозначенную линиями парковочную зону. Пилот открыл люк, и мы вместе вышли. «Где же твой друг?» Иронично спросил он, озираясь по сторонам и подперев бока руками. — Не знаю. Недоумевая, ответил я. Мы оглядывали парковку, пока шахта гравитационного лифта не озарилась голубым свечением, и оттуда не вышел изрядно хромавший Люциус. Я не мог ждать, пока он медленно приблизится к нам и сам побежал навстречу. Остановившись, я оглядел его. Голову Люциуса покрывало множество ссадин а щека была зашита. — С тобой все в порядке? — сразу спросил я. — Да. — с улыбкой ответил он. — Где вы были и как выбрались? — Я все расскажу, а пока... Я обернулся на пилота, ожидавшего нас у катера. Этот человек спас меня. Мы можем выписать ему в качестве вознаграждения новый корабль. Его катер задели плазменными зарядами, когда мы удирали. И, может, что-то ему еще причитается за риск. — Не знаю, что положено по правилам, — быстро говорил я. Люциус недоверчиво посмотрел на пилота, но потом все же закивал и ответил. — Да, я распоряжусь о новом катере и вознаграждении. Это не проблема. — От кого вы удирали? — Это были андроиды. Но похитили меня не они. — Видели похитителей? — Нет. Я только слышал похожий на мужской цифровой голос, когда очнулся в камере для испытаний квантовых двигателей и больше ничего не видел. — Хорошо, вас проводят в комнату. Люциус указал на двух вооруженных солдат, ждавших у лифта. — А я пока договорюсь с пилотом. Я помахал на прощание моему неизвестному спасителю, на что он ответил одобрительным кивком. В своей комнате первым делом я перенастроил прозрачность стен и отправился к ванне, которая с помощью силы обратной искусственной гравитации парила в 20 сантиметрах над полом. Но сдвинуть ее можно было только с помощью голосового управления. У меня в голове мелькнул странный вопрос. Разве дешевле настроить гравитацию, чем приделать ванне ножки? Слизь плохо отмывалась. У меня ушло около часа, чтобы привести себя в порядок. Когда я вышел из ванной комнаты, увидел Люциуса, рассматривающего город сквозь прозрачные с нашей стороны стены. Двое солдат стояли у двери в мои апартаменты, не выпуская из рук плазменных винтовок. — Мы ищем тех, кто мог вас похитить, — задумчиво сказал Люциус, не отводя взгляд от окна. — Вы уже нашли то место? Я присел на антигравитационную кровать. — Да, и это не укладывается в голове. Помещение испытательной камеры полностью герметичны, а обшивка составляет метров пять в толщину. Мне прислали голографическое изображение оттуда, и я задаюсь вопросами. Это же какой силой надо обладать, чтобы расплавить 5 метров вида измененного углерода? Это же самый прочный материал во Вселенной. Люциус посмотрел на меня широко, открытыми от удивления глазами. Я пожал плечами и попытался объяснить. Я хотел уснуть и ждать, чтобы меня нашли. Но мое тело каким-то образом собрало остаточную энергию квантовых двигателей, и я покрылся непонятной слизью. От воспоминания этой дряни меня перекосило. Я зажмурился, брезгливо подергал головой и заключил. А потом я медленно просочился сквозь пол. Люциус был в недоумении, но продолжал спрашивать. — Почему андроиды гнались за вами? — Не знаю. Я протирал волосы белым полотенцем. «Хорошо. С этим мы разберемся. За время, что вас не было, мы успели снарядить корабль для спуска и подготовили камуфлирующую шлюпку. Хотя ее разобрать тоже успели. Думаю, к завтрашнему вечеру рабочие соберут все заново. И можно будет выдвигаться к земле», — говорил изрядно пострадавший Громила, снова всматриваясь в серый город. «Люциус», — позвал я, сидя на постели. «Да?» Друг развернулся ко мне. «Они же хотели выкуп. Почему мне не помогли?» Тихо спросил я, кладя полотенце на кровать. «К сожалению, ваша семья никогда не ведет переговоры с похитителями, даже если похитят саму королеву. Это дело принципа, как они говорят. Если показать малейшую слабость, этим захотят воспользоваться все». «Ты можешь остаться со мной до старта к земле?» Умоляюще пробормотал я, больше никому не доверяя. — Да, без проблем. Попрошу персонал привезти мне кровать. Места тут хватит. Я не стал рассказывать Люциусу о лабораториях по производству искусственных тварей под башнями. Может, потому что больше, чем узнать о неведомых похитителях, боялся услышать его ответ об этих жутких существах, которые, несомненно, требовали моего внимания. Но все это будет позже. После того, как мы с Элис вернемся на Лоракс.